Вот, Кроха, разве можно обижаться? Зачем, Кроха? Обижаться надо мне. Расставаться? Нам нельзя с тобой расстаться. Лучше сдерживать обиды при себе.